Глава двадцать один Весь прошлый день, когда уехал Мигель, я провела как в тумане. Ела, спала, спала и ела. Больше сплю, меньше плачу. Меньше слез, легче дорога Мигеля. Кому скажи, что я, профессор, придерживаюсь каких-то дурацких примет? Но чего не сделаешь, лишь бы дорогой тебе человек вернулся живым? «Один день безделья пагубно влияет на меня. Я уже ничего делать не хочу, но надо. Собираюсь, одеваюсь в самое легкое и недорогое платье, спускаюсь в столовую к завтраку». «Дона Тори», — приветствует меня Дон Смит, — «рад вас видеть. Надеюсь, вы задержитесь у нас до приезда моего мужа». Дон Смит отмечает, что я сказала «мой муж» и одобрительно улыбается. «Да, Дон Мигель просил меня об этом перед отъездом», – произносит поверенный. «Сказал, что у вас будет для меня работа». Вот значит, как Мигель удержал Смита на плантации. «Что ж, я найду ему работенку. Сегодня же займусь инспектированием земельных угодий, которые выиграл Мигель. Надо же быть в курсе дел». «А где Фернанда?» – спрашиваю я поверенного, намазывая масло на хлеб. Он с нами не столуется, ставит меня в известность Дон Смит. Не положено управляющему сидеть за одним столом с хозяевами и их гостями. Мне он нужен, сообщаю я. Хочу объехать плантации. Надеюсь, составите мне компанию? Зачем вам там я? Немного недовольно спрашивает Дон Смит. Я уже стар, чтобы трястись в двуколке. Да вы лентяй, Дон Смит смеюсь я. «Если вдруг я обнаружу земли, которые мне нужны, то как вы зафиксируете право владения ими, если даже не видели, где они расположены?» «Как-нибудь справлюсь, уж поверьте мне», улыбается Дон Смит. «Пусть остается дома, лишь бы не уезжал». Фернандо входит в столовую в тот момент, когда Дон Смит говорит последнюю фразу, и, не разобравшись в ситуации, хмурится, сдвинув кустистые брови. «Звали?» – недовольным басом произносит он. «Да, я не стала бы отвлекать вас по пустякам. Щебечу я, чтобы вызвать его симпатию. Не люблю работать с людьми, которые косо на меня смотрят. Испытываю дискомфорт по этому поводу. Мне бы хотелось посвятить ближайшие дни знакомству с хозяйством». Фернандо угрюмо смотрит на меня и молчит. Такое ощущение, что я говорю в пустоту. Зараза какая! Неужели хочет вывести меня из себя? Ну-ну, попытайся. Меня могут вывести на эмоции только люди, которые много значат для меня. Для остальных это спектакль одного актера для получения нужного эффекта. Прикажите заложить двуколку. После завтрака выезжаем. Ставлю я в известность о своих планах управляющего. Я не собираюсь ждать от него одобрения или, не приведи Господь, разрешение. «На Фазенде нет двуколки», – басит Фернандо. «Могу распорядиться о паланкине. Эта новость выбивает меня из колеи. Не была я готова ездить в таком виде транспорта. Я думала, что легкое и быстрое двухколесное сооружение – которое назвали двуколкой, появившейся в Париже в конце 17 века, добралось и до Бразилии. Но нет. Здесь предпочитают использовать человеческую, а не животную силу для коротких путешествий. Паланкин с его элегантным комфортом за стеклянными окнами с появлением двуколок выходит из моды в Европе. Но только не в Бразилии, где дешевая рабочая сила в виде рабов заменяет лошадей. «Запрягите тогда карету, на которой мы прибыли сюда. Я лихорадочно ищу способ, чтобы не ехать в Паланкине. Это наемный экипаж, Донна, непоколебим в своей неприязни Фернандо. Он уехал, как только разгрузили багаж». Я про себя чертыхаюсь. «Вот как так?» относительно дешевая запряженная одной лошадью пусте пугающий легко прокидывающаяся двуколка служит на мой взгляд оптимальным решением хозяйственных выездов на плантации к тому же она делает поездку приятным занятием тогда оседлайте мне спокойную кобылу отдаю я распоряжение управляющему найдется такая чтобы называли ее одуванчик лентяйка и тому подобными милыми прозвищами». Фернандо хмыкает. «Мне даже кажется, что одобрительно». И выходит. «Да, и обязательно нужно купить двуколку. Ставлю себе зарубку в памяти». «Не торопясь, я завтракаю, беседую с Доном Смитом, и когда Фернандо заходит за мной, мы отправляемся в путь». Как ни странно, новомодное дамское седло со второй верхней лукой было запретено во Франции примерно в 1580 году, во времена правления Екатерины Медичи. Она была страстной поклонницей охоты и верховой езды. Поэтому для нее сделали седло, в котором дама могла перекинуть свою правую ногу через одну из верхних лук, а вторая поддерживала эту же ногу справа, что сделало дамскую езду более безопасной. Мне ужасно сложно ехать в таком седле. Слава богу, что лошадь по имени Орхидея еле плелась. Фернандо надолго оставляет меня одну, вырываясь вперёд, чем вызывает у меня искреннюю благодарность. Я могу спокойно осматривать окружающий ландшафт. Пока ещё мы не подъехали ни к одной плантации сахарного тростника. Почему вдруг меня понесла лошадь, я так и не узнала» крепко вцепившись в луку седла, побелевшими от напряжения пальцами, я несусь во весь опор туда, куда глядят глаза моей смирной лошадки. Когда она наконец-то успокаивается и останавливается у берега маленькой речушки, я с облегчением сползаю с седла и устраиваюсь у ног лошади, не отпуская поводья. Привязать я ее не могу, ноги дрожат от напряжения и совсем меня не держат. Но и орхидеи нравится это место, Она спокойно пьет воду. Я тоже ползу к водопою. От страха во рту сухо и противно. Наклоняюсь к воде и ошеломленно замираю от увиденного».